Глава 17. Правильное решение. Если по ходу рассказа старика мы не всегда подробно передавали удивление графине и барона, если мы недостаточно детально показали, какое серьезное впечатление произвело на них то, о чем они услышали, и почему они, не обращая внимания на причудливый язык старика, следили только за сутью повествования, то лишь потому, что обо всем этом нетрудно догадаться. А вот чем дело закончилось, мы сейчас увидим. Едва старый солдат умолк, маленькая нищенка собралась начать свою историю, но Леонид, как будто больше всех стремившийся услышать о приключениях девочки, мягко остановила ее. «Я казалась себе сильнее, чем есть. Дорога так утомила меня, что глаза просто слепаются. Отложим рассказ о ваших несчастьях. Завтра я смогу выслушать вас с большим вниманием». Луицы понял намерение графини и проводил нищего и девочку в отведенные им комнаты. Лицо Леони выражало крайнюю озабоченность, переходившую от непонятного страха к столь же расплывчатым надеждам, тогда как на лице Луицы застыла маска непреодолимого ужаса. Но вот Леони показалось, что ей удалось разобраться в своих чувствах, и она с восторгом поведала Луицы. «Во всем, что с нами происходит, Я слышу глаз всепрощающего Господа. Он устроил на нашем пути эти удивительные встречи, чтобы дать возможность совершить праведный поступок. Когда настанет наш час предстать на его суде, это позволит ему простить то, что мы совершили». Луици ничего не сказал вслух, но сердце нашептывало ему, «Скорее, это предостерегающий окрикада. Властью сатаны переплетаются дороги, чтобы я сбился с пути». «Вы не согласны со мной?» Мрачная озабоченность Армана, который впервые оказался глух к ее словам и не ответил ей, удивила ли они. «Вы думаете иначе?» – переспросила она его. «Полагаете, что это грозное предзнаменование судьбы? Что все произошедшее слишком необычайно, чтобы за ним не скрывалось предостережение?» «Не знаю», – ответил Арман с видом человека, потерявшего всякую надежду. Не знаю, потому что меня пугает все, что со мной происходит. Моя жизнь – тайна, вызывающая содрогание. Признаюсь, в настоящий момент я уповаю лишь на Господа, дарующего вам и только вам свою защиту. Несомненно, Он защищает вас, такую святую и чистую, чтобы не дать пропасть на уготованном мне гибельном пути. «Арман!» – воскликнула госпожа Серни: «Чем вызвано такое малодушие и страх?» То, что тревожит нас, не имеет ничего общего с этими странными встречами. Дело в том, что я вижу в них то, что скрыто от ваших глаз». Отпечаток покорности перед фатальной неизбежностью, когда любые усилия напрасны и все попытки сделать добро приводят к злу, лежал на лице Армана. Графиня опешила от подобного заявления и, почувствовав, что присутствие духа покидает и ее, промолвила. «Наверное, вы правы. Господь незамедлительно карает виновных». «Что вы хотите сказать?» – оживился барон. «Едва мы ступили на путь, уготованный нам судьбой, как вы уже сожалеете о свершившемся». «Леони, Леони!» – воскликнул барон. «Вы думаете, что говорите? Неужели я столь низок, чтобы дать вам повод думать подобным образом?» Он подошел к ней ближе и продолжил. «О, вы правы, на самом деле все так и есть». Наказание всегда следует за проступком. Вот и я уже удостоился вашего презрения за свое малодушие. Нет, Арман, нет. Леони, в свою очередь, подошла ближе к барону, откинула длинные волосы, упавшие на его озабоченное лицо, как будто хотела вместе с ними отогнать удручавшие его мысли. Как я могла так думать, мой Арман? Мне просто стало страшно, вот и все. Но не из-за тебя, право, я верю тебе. «Ты, я знаю, ты испытал много невзгод и всегда хотел любви, чтобы чувствовать себя счастливым. А я так люблю тебя, так люблю, что отведу урок, который заставляет тебя страдать». «О да», Арман прижал ее к сердцу. «Ты ангел жизни моей. Ты рука Господа, протянутая мне для спасения в бурю. Ты свет, которым он показывает мне дорогу в ночи. Говори, что скажешь, что я и сделаю». «Чего захочешь ты, того и я захочу». «Отлично. Доверься мне, Арман», — сказала Леонид. «Отнесемся к тому, что меня так удивило, а тебя напугало, как к божественному предзнаменованию. Закончим общими усилиями начатое дело, похоже, посланное Господом нам в руки. Вернем мать ее дочери. Бог зачтет наши добрые дела, примет наши усилия как самое святое и важное, что можно осуществить на земле». «Ты права», — согласился Луице, — «тебе это зачтется как благодеяние, а для меня станет искуплением. Теперь послушай, я уже кое-что сделал для этого». И барон рассказал о письме, написанном Густаву Добридели, и каким образом он отрекомендовал госпожу Пироль. Леони слушала снежной улыбкой, а когда Луица закончил, поцеловала его в лоб, как будто поняла, за что он казнит себя. Арман, вот видишь, ты благороден и добр, когда захочешь, лишь ложные огни сбивают тебя с пути. Нужно бы узнать, выполнил ли я твое поручение господин Добридели. Ты отправил письмо вчера вечером из Фонтенбло, значит, он получил его этим утром. И если у этого господина хватило великодушия, чтобы понять тебя, то уже утром он должен был покинуть Париж. Напиши госпоже Пироль, дабы удостовериться, что он выполнил твою просьбу. Если же его нет с ней рядом, то мы поедем и сами расскажем ей о том, что было бы неразумно доверять письму. Или лучше назначим ей свидание здесь, где мы ждем твою сестру. Тогда нас будет уже трое, обязанных тебе своим счастьем». «Так я и сделаю», – задумчиво ответил Луици. «Иди отдохни, а я, пока ты спишь, напишу письмо». «Мне еще нужно подробно изложить обо всех моих намерениях нотариусу» чтобы за один день закончить в Тулузе все дела. Графиня удалилась в спальню их маленького номера, и Луицы остался один.